но Варгин остановил его и ругнул пристававшего к ним продавца, на что тот ничуть не обиделся и с прежней ретивостью стал обращаться к другим. Силин, уже давно почувствовавший к Варгину симпатию, теперь после выказанной им смелости с продавцом проникся особенным к нему уважением и в душе не мог не сознаться, что отец действительно хорошо сделал, настояв, чтобы Варгин пошел с ним». Общие непринужденности веселья были завлекательны, и часто можно было наблюдать такие любопытные сцены, которые не всегда можно встретить провинциалу даже в Петербурге. Особенно показалось Силину смешным и понравилось, как какой-то мальчишка, должно быть дворовый, избалованный челядь богатого барского дома – Форейтер или поваренок, отпущенный на балаганы для развлечения, купил себе мороженого и дул на него, чтобы согреть, перекладывая блюдце из одной изябшей руки в другую. Было довольно холодно, мальчишка переминался с ноги на ногу, но все-таки ел мороженое, хотя это угощение на улице было вовсе не по сезону. Варген с Сильным зашли было в один из балаганов, но остались недовольны, возмущался тем, что они видели главным образом силен, находя это надувательством публики. Варген же больше смеялся». Надпись на огромном полотне у Балагана гласила, что здесь знаменитый во всем мире Голиаф Путифар Минифор покажет свою удивительную силу и в заключении съезд в присутствии почтеннейшей публики живого человека. Такая заманчивая надпись очень заинтересовала Силина, и он просил Варгина войти с ним. Голиаф Путифар Фенимор оказался действительно ражем мужчиной в красной рубахе, плисовых шароварах и наборных сапогах. В доказательство своей силы он то одной, то двумя руками подымал довольно объемистые мешки, хотя неизвестно было, чем эти мешки были наполнены. Потом на подмостке, где упражнялся Голиаф, вышел какой-то человек в шерстяном трико и стал биться с силачом на кулачки. Публика, сейчас же окрестившая человека в трико немцем, приняла сторону Голиафа в красной рубашке, и когда тот остался и довольно быстро победителем, в полном удовлетворении загоготала и захлопала в ладоши. Наступил момент самого интересного – То есть того, как при публике Голиаф съезд живого человека. Дело оказалось довольно просто. Рыжий Детина обратился к публике и сообщил, что кто хочет быть съеденным, пусть выходит. Очевидно, расчет был на то, что никто не рискнет на такой эксперимент. Публика действительно сразу ошалела и притихла, потом кто-то фыркнул и раздались смешки. А ведь ловко ребята послышалось сзади. «Ну-ка, выходи, кому жизнь надоела». Но никто не двигался. И вдруг из толпы раздался чей-то писклявый, охрипший голос. «Я пойду». И вперед протиснулся маленький чудушный человечек с чисто русским курносым лицом, но в немецком обтрепанном платье мастерового. Он влез на подмостки и стал перед Голиафом. Вид у него был отчаянный, жалкий, но никакого сочувствия к себе он не вызвал в публике, видимо, весело настроенный, потому что она желала веселиться за свои деньги. «Эх, брат паря», — послышалось замечание, — «и есть в тебе нечего, кожи да кости». «Ты бы его, красная рубаха, подкормил, что ли?» – раздался взрыв смеха. «Неужели он в самом деле съест его?» – с некоторым ужасом спросил у Варгина Силен. «А вот посмотрим», – ответил тот, следя не без любопытства за происходившей сценой. Детина в красной рубахе как будто не ожидал появления перед собой человека, который желал быть съеденным. Он, видимо, замялся и не знал, что ему делать. Его замешательство сейчас же почувствовалось публикой, и она заревела. «Что ж ты?» «Ешь, школе взялся. Надувать себя не позволим. Ешь, а не то деньги, заплаченные, назад подавай». На лице Гляфа выразилось смятение, и он оглянулся в сторону, как бы ища там поддержки. Потом вдруг осклабился и решительно проговорил. «Ну, заворачивай рукав, с руки начну». Мастеровой орабел, но рукав завернул. Гляф схватил его за руку, разинул рот и произнес. «Смотри, есть что ли?» Публика замерла. «Ешь», слабым голосом произнес мастеровой. Силин хотел крикнуть, что не надо, но в это время Голиаф поднял руку мастерового и стиснул ее зубами. Мастеровой, разумеется, завопил и заорал, что уже раздумал, чтобы его ели. И что уже больше ему этого не хочется, Голиаф с радостью отпустил мастерового на волю. Тем представление и кончилось. Большинство осталось недовольно. Говорили, что мастеровой вовсе не мастеровой, а певчий, выгнанный из хора за то, что спился и потерял голос. И что он вовсе не из публики, а нарочно нанят, чтобы выходить и надувать народ. Особенно ретивые хотели даже бить, причем не ражево детину в красной рубахе, а именно певчего. Но тот вовремя успел ускользнуть и исчезнуть. У выхода из балагана на площади ждала толпа народа, желавшего, прежде чем идти в балаган, навести справки о том, что там показывали, у лиц, побывавших уже там. «Ну что, занятно, стоит идти?» – спрашивали ожидавшие у выходивших. А выходившие, попавшие уже на удочку и раздосадованные, что были одурачены, в свою очередь хотели одурачить других и потому отвечали. «Еще бы не занятно, живого человека ест!»